ЭПИЛОГ В Туларский лес я собирала Константина часа три, спустя пять дней после возвращения из ада. Рассказала ему все, что могла, но быстро поняла, что учитель из меня никакой. Терпения мало, требований много. Начинаю орать и беситься, когда у подопечного что-то не получается. А Константин, когда нервничает, оказалось, будоражит пространство, оно дрожит, и все мои подсвечники с картинами падают на пол. «Никакого порядка!» «Поэтому с более опытной Егой я связалась сразу после того, как была разбита первая ваза». Коркуратор Бирнан ворчал, как обычно. «Могла бы сама его обучать!» Хрипло покаркивал он, расхаживая по кухне и цокая огромными когтями. «Вроде прилежный!» «Вот сам и обучай, расприлежный!» Отмахнулась я, складывая в дорожный рюкзак Константина все, что необходимо для молодого ученика Еги. а заодно и... полы будешь все время подметать, и вазы каждый день новенькие покупать, понял?» «Какая ты резкая, Варвара!» — отозвался ворон и запрыгнул на спинку стула, принявшись обижно отламывать клювом печенье на тарелке. «Зато честная!» — хмыкнула я. «Не в пример некоторым рогатым, которые устроили все это. Непонятно при чем, зачем. Теперь мы имеем некоего повелителя тьмы — Константина». который кто? Яга-мужчина? Яг? Что это вообще такое? Искусственно созданный колдун? Ведьмак? Пускай разбирается тулуарская яга, она старше и знает больше. Выпроваживала я Константина долго и с объятиями, благодарностями и заверениями вечной дружбе. Он ведь и на самом деле довольно открытый парень. Кто бы мог подумать, что на него свалится такая мощь? И если у меня сила врожденная, то ему досталось внезапно. и по случайному стечению обстоятельств. «Ну все-все», — проговорила я, похлопывая его по плечу и усаживая на ковер, который взяла попользоваться у коллеги из Арабских Эмиратов. Она как раз прилетела на лесные курорты подышать сосновым воздухом, попить из чистых источников. Ковер разрешила попользовать. Вот на нем я и отправляла Константина. «Спасибо тебе, Варвара», — продолжал благодарить он, «не зная, что было бы без тебя». «Что-что? Стоял бы до сих пор перед волной тьмы», — усмехнулась я, помогая ему усесться на ковре. «Давай, держись крепче. Сама не летала на таком, но, говорят, покачивает. Вон кисточки по бокам, хватайся. Дернешь за вот эту нитку, он прилетит обратно ко мне». Когда летающий ковер вместе с Константином взмыл в небо, и они умчались вдаль над верхушками деревьев, я, наконец, ощутила, что закончила. это огромное и бесконечное задание я завершила. Вернувшись в дом, я опустилась в кресло на кухне и шумно выдохнула. Герман в соседней комнате поскрипывает половицами неугомонный призрак. И ведь не хочет никуда уходить. Пригрелся он у меня. Ворон Бирнан безостенчиво жрет печенье. Уже полтарелки уписал. В очаге потрескивает огонь. так уютно, спокойно и тепло, что даже задремать хочется, несмотря на то, что всего шесть вечера. Да, я сделала все, что нужно. И даже отправила по заказу Аида смартфон персефоне Они как-то настроили его на их многомерное пространство, и теперь Персифон разработала что-то вроде потусторонней социальной сети, делает фотографии и развивает аккаунт. Дионис посылал цветы и блюда с виноградом, Я сперва опасалась пробовать, но, посоветовавшись с Егой из Тулуарского леса, решилась. В конце концов, я уже давно на земле, а эти подарки от божества, а не от непонятно кого. Его ухаживания носили скорее игривый и дразнящий характер, и я не воспринимала их всерьез. Он ведь древнегреческий бог, сегодня шлет мне виноград, а завтра забудет. И все же один вопрос все еще оставался без ответа. «Бернон», — обратилась я к ворону. «Ты мог бы взять Германа и проверить, как там розы?» «Розы?» — изумился каркуратор, и даже печенье выпало у него из клюва. «Да, Бернан, розы!» «Но я не хочу проверять розы!» — прокаркал он. «Я хочу печенье!» Я терпеливо вздохнула и повторила. «Бернан, я все-таки настаиваю, чтобы ты с Германом пошел и их проверил!» Н -Н -Н -Н «Но...» «Да выпроваживают нас из дома!» Олух ты пернатый!» — донесся голос Германа из комнаты. Он вышел прозрачный и, как всегда, тонкий. «Пойдем, проверим и розы, и кабачки, и что там у нас еще растет», — проговорил призрак, уводя недовольную птицу. «До меня доносилось с порога. Но я не доел». «Потом доешь». «Да? А вдруг она сама все сожрет?» «Еще купим». Когда дверь на улицу закрылась, я некоторое время прислушивалась к тишине. в которой только потрескивает огонь очага. Все-таки приятно сидеть вот так дома и никуда не торопиться. Такие минуты особенно цены после трудных дел. Выждав немного, я проговорила четко. Осмодей. Пламя в очаге моментально взвилось, будто только и ждало моего приказа. Оно полыхнуло так сильно, что едва не выплеснулось за границы металлических пластин на полу, Через секунду из пламени выступил демон, в черной футболке со смайликом-чертенком, в джинсах и с короткими, выпеченными вперед рогами, темные волосы всклокочены, взгляд резкий и голодный. «Долго ты ждала!» Еле сдерживая эмоции, проговорил он. «Дела были», — ответила я, не вставая. «Верю», — хмыкнул Асмадей. «А ты, как всегда, прохлаждался?» Он фыркнул. «Конечно». А ты как думала? После того, как я не отдал кредит, который обещал, мне устроили такую выволочку и еле ноги унес. Почему ты не сказала, что обещала возничему приведенного? А у меня было время рассказывать?» Удивилась я, приподняв бровь. «Если спросит, передай, приводить никого не буду. Я живая, на меня его требования не действуют. А начнет выделываться, вызову сюда и буду кормить перловкой до тех пор, пока не попросит пощады». Губа Смадея тронула невольная улыбка, хотя он попытался ее сдержать и сделать голос злым. — Воду аду на полставки не подрабатываешь? — спросил он. — Меня и тут хорошо кормят. — Вижу. Моментально помрачнев, отозвался Асмодея, заметив большое блюдо с виноградом на столе. — Регулярно присылает, — подтвердила я, внимательно вглядываясь в реакцию демона. Она незамедлительно последовала, хоть и старательно скрываемая. Глаза Смодея полыхнули огнем, лицо на секунду исказилось, а рога показалось даже стали чуть длиннее и больше. Не буду говорить, что рад за вас. Повисла пауза. Демон поднял на меня взгляд и посмотрел в упор. И я отводить глаза не собиралась. Мы так и смотрели друг на друга, сверля и испепеляя. Ты зачем это все затеял? Наконец спросила я, продолжая смотреть ему в глаза. Чтобы получить возможность, свободно посещать мир живых, без призыва и не по заданию. И для этого взял кредит в счет живого приведенного? Да. Но зачем? Демон все так же смотрел на меня испепеляющим, прожигающим взглядом, который можно понять и без слов, но мне нужны слова. «А ты не понимаешь?» — спросил он приглушенно. «Скажи». Он снова замолчал. Челюсти сжались, на них заиграли желваки. Демон весь напрягся так, что воздух буквально заискрился. «Отвечай!» — надавила я, тоже продолжая смотреть ему в глаза. «Иначе изгоню!» Асмодей выдохнул шумно, как бык. Слова прозвучали глухо и немного хрипло. «Я хотел чаще быть с тобой». Кажется, то, что он сказал, я услышала раньше, чем Асмодей открыл рот. Глупость. Нелепица. Полнейшая несуразность. Такого не может быть, потому что это против его природы и против моей. И эту ерунду, кажется, заметили и Аид, и Дионис, которые, тем не менее, продолжают слать подарки, и, наверное, даже Константин. Самое глупое в этом то, что во мне, похоже, творится точно такая же нелепица. Иначе почему все мое нутро так дрожит, а сердце колотится? и давно это со мной. «Ты же демон похоти и блуда», — проговорила я, сглотнув. «Как такое возможно?» Он нервно сдвинул плечами. «Сам не знаю. Но знаю одно. Я последую за тобой. Всегда. И что с этим делать? Ты же зло». Снова повисла пауза, но совсем короткая. Демон с каким-то стеснением протянул мне открытую ладонь, и проговорил, глядя в глаза, с такой искренностью, какую я видела в нем впервые. «Я стану лучше. Буду стараться. Однажды я перестану им быть». Какое-то время я смотрела на протянутую руку, не зная, как поступить, поддаться внутреннему порыву или слушать голос разума, трезвого рассуждения, которое говорит, что демоны всегда демоны, и любить их не за что». Впрочем конкретно этот демон если не считать драки вытаскивал меня из таких передряг из которых сама не вылезла бы но потом мелькнула мысль что в итоге мы ценим жизнь за ее краски эмоции и радость которая приходит вместе с ними а вовсе не за холодный расчет мы рождаемся для нее а радость это поступать так как подсказывает сердце как в старой известной песне что ж новое это всегда неизвестность А это значит рост. И «Я не пожалею об этом», — спросила я, чуть улыбнувшись. «Сделаю все, чтобы ты была довольна». Улыбнулся в ответ он, и я взяла его за руку. Конец. Читала Людмила Шапочкина.